Будущее эволюции До сих пор мы говорили о том, что у ученых есть интересные результаты, указывающие на то, что можно улучшить память и интеллект человека в основном путем повышения эффективности мозга и максимизации его естественных возможностей. В процессе исследования и проверки находится множество различных способов достижения этой цели, начиная от лекарственных препаратов и генетических методов и заканчивая применением современных приборов, таких как ТЭК, например, способных в принципе улучшить деятельность нейронов. Так что концепция изменения размеров мозга и улучшения способности человекообразных обезьян – возможность реальная, хотя это и сложно. От генной терапии в таких масштабах нас отделяет по крайней мере несколько десятков лет. Но здесь возникает еще один сложный вопрос. Как далеко мы можем зайти? Можно ли бесконечно расширять интеллект конкретного организма? Или существует лимит на модификацию мозга, установленный законами природы? Как ни удивительно, на этот вопрос можно ответить положительно. Законы природы действительно устанавливают верхний предел на то, что можно сделать с человеческим мозгом при помощи модификации генов. Чтобы увидеть этот предел, полезно для начала посмотреть, продолжает ли расти человеческий интеллект в процессе эволюции. Если да, то что можно сделать для ускорения этого естественного процесса? В популярной культуре господствует представление о том, Что эволюция в будущем даст нам большой мозг и маленькое, безволосое тело. Точно таким часто изображают космических пришельцев. Считается, что они должны стоять на более высокой ступени развития. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в любой сувенирный магазинчик. Вы увидите неземное лицо с выпуклыми глазами, громадную голову и зеленую кожу. На деле. Судя по некоторым признакам, человеческая эволюция, то есть основные телесные характеристики и интеллект, в основном прекратилась. В поддержку такой точки зрения имеется несколько свидетельств. Во-первых, поскольку мы двуногие прямоходящие млекопитающие, то существуют ограничения на максимальный размер черепа младенца, способного пройти через родовые пути. Во-вторых, развитие современных технологий устранило многие из тех жестких эволюционных ограничений, с которыми сталкивались наши предки. Однако на генетическом и молекулярном уровне эволюция продолжается. Это трудно увидеть невооруженным глазом, но есть свидетельства, что биохимия человека изменилась, приспосабливаясь к меняющимся условиям среды. В частности, это относится к сопротивляемости малярии в тропических регионах. Кроме того, человек не так давно приобрел ферменты для переваривания лактозы молочного сахара. Произошло это после того, как мы одомашнили корову и начали пить молоко. Приспособление к рациону питания, связанному с оседлостью и земледелием, тоже не обошлось без мутаций. Более того, Люди сегодня выбирают более сильных и здоровых сексуальных партнеров, так что эволюция и на этом уровне продолжает выбраковывать негодные гены. Однако ни одна из перечисленных мутаций не изменила строение тела человека и не увеличила размер его мозга. Современные технологии тоже в какой-то мере влияют на ход эволюции. Отметим, к примеру, что близорукость – уже не является фактором эволюционного давления, поскольку сегодня любой может обзавести с очками или контактными линзами.